Глава 7 С наезженного тракта мы свернули, как только стены крепости исчезли за зелеными берозисами. Согласно карте, которую нарисовал Вион Сур, пещера с древними рисунками затерялась у каменные гряды, незаметно прирастающие по бокам холмами и скальными островками, лишенными растительности. Укрытие в скалах обзавелось постояльцами, о вероятном наличии которых комендант предупреждал. А мы как раз освободили пространственные хранилища, поэтому не отказались набить карманы свежепойманными северными эргалами. В звериной берлоге стоял душный запах тварей, которые щедро обжили каждый угол жилища. И магию ты не применишь, чтобы очистить эргалово конюшни. Немного помогли маски, фильтрующие воздух. Я не пожалела Муриды, чтобы расчистить полы от слоев грязи, мусора и навозных куч. Что ж, комендант не ошибся. В пещере нашёлся вход в убежище. Мы с Дафной активировали двери и проникли внутрь, обнаружив потайную комнату с лежанками вдоль стен. В центре горой были свалены мешки с трофеями. А на магической плитке грелся ужин. Заряд у плиты оказался недолговечным, пища за столетия испортилась и превратилась в труху. Зато остальное добро сохранилось в первозданном виде. Очевидно, в убежище древние пережидали опасные времена. Однако снаружи что-то произошло, раз люди покинули безопасное место и уже не вернулись. Содержимое мешков нас заинтересовало, конечно, но больше любопытства вызвал второй выход. Добычу я отправила в тайник, чтобы изучить содержимое позже. А сама направилась к неизвестному проходу. Активировать его предстояло уже мне. Этой странной особенности я пока не нашла объяснений. Вероятно, для экономии времени проходы строил артефактор Зельк раз для открытия требовалась магия подгорных жителей. А внутри пространственного кармана работал эльфийский мастер, умеющий создавать управляющие панели. Как бы там ни было, я уже изготовила для себя универсальный ключ на основе крови Дафны Нальнир. Но зачем расходовать заряд артефакта, когда под боком живая отмычка? Уже второй раз за пределами второго выхода нас встретила ледяная стена. Вмерзших тварей внутри, к счастью, не обнаружилось но и воспользоваться переходом не получилось. Пронизывающий ветер моментально вымораживал тепло, а от дыхания на лице намерзали сосульки. Меня наружу не отпустили. Калим молча загородил дверной проём и произнес веское. «Тебе нельзя с собой рисковать». На разведку отправилась Нил Ринья, как единственная из оставшейся команды, способная перенести аномальный холод. Но даже она выдержала всего пять минут. Проход вел в ледяное ущелье, каких в северном гористом крае столько, что за год не сосчитать. Не знаю, что за местность снаружи. Расстроилась эльфирка, что не сумела помочь. Вокруг заснеженные скалы и торосы ослепляющего льда. Ветер дует такой силы, что невозможно от него укрыться. Эх, а я надеялась, что обнаружим дорогу в Мелесем. Вздохнула. Еще один путь в никуда. Помните, Немернис не описывал нечто подобное в первом проходе? Вряд ли это случайное совпадение. «Согласен», — покивал Эрмин. Нем упоминал, что выход расположен на скале, которую атаковали неживые твари. «Если обобщить, знаешь, что мне это напоминает?» «Что?» — вопросительно посмотрела на Зельга. «Наше ущелье и тайные проходы, ведущие в разные места» как и ты, кто-то создал систему переходов и убежищ с различным течением времени. «Думаешь, в тех краях жила королева эльфов?» — живо сообразила я. «Но «Ну, отчего местность вокруг покрыта льдом, а выжить там способна только нежить?» «Полагаю, ответы мы найдем в Мелесине», — хмуро добавил Калим. Я невольно вздрогнула, еще не привыкнув к другому звучанию голоса. Остальные, не знавшие парня прежде, воспринимали его нормально и радовались, что Молчун заговорил. «Тогда не будем задерживаться», — поторопил Эрмит. Вион Цуру упомянул, что караван из Северного Королевства ожидается через месяц. Вероятно, король Айяр Эркес повезет Тиару на турнир, чтобы передать новому победителю. «Глирхи на подходе, скоро отправимся в дорогу». Я связалась с четвероногими спутниками, которые кружили неподалеку. Задерживаться в убежище не стали. В трофеях древних на первый взгляд не нашлось ничего интересного. Туши тварей, мясо, кости, шкуры — все как и у нынешних охотников. Разве что возраст монстров достигал полторы тысячи лет. Мужчинам снова пришлось отправиться в пространственный карман, когда мы оседлали кошек и помчали к великой стене, опоясывающей мелесин. Воздвигали столь монументальное сооружение маги земли, благо материала для строительства в горном крае хватало. Но с какой целью эльхельсы отгородились от остального мира, что скрывали за каменным забором и почему до сих пор не пускали чужаков, оставалось тайной. На подступах к снежному королевству поразил внезапный переход из холодного лета в зиму. Ни тебе снежных овражков. Ни лёгких полунамеков в виде подмерзших проталин, ни свинцовых туч над головой, грозящих пролиться белой мокридью, ни живописного не на ветках и кустарниках. Вот еще мы мчали по земле, укрытой дерном, а в следующий момент глирхи увязли в сугробах и сразу затормозили, отфыркиваясь от колючего неприветливого снега. Как истинные представители семейства кошачьих, наши четвероногие друзья не любили водные процедуры. И все, что с этим связано. Дальше предстояло двигаться пешком. Кошки и так выручили в рекордные сроки, доставив до границ Северного края. А впереди, если там еще не хозяйничили монстры, нас ожидало пограничное поселение эльфиров. В городишке под названием Кишир, обнесенным защитными стенами, располагалась конечная точка для торговых караванов посольских делегаций и путников, не имеющих разрешения на въезд в королевство. Коренные мелисенцы жили за стеной по праву рождения. Нилринья могла беспрепятственно пройти пограничный контроль, если не нарушила законы и не подверглась изгнанию. Меня же пригласил Его Высочество Хиларион Эркос. Стоило ли появляться в королевстве под прежним именем? Проще было бы проскочить границу, спрятавшись в пространственном кармане Нел вместе с зельгами и калимом. Но проще не значит правильнее я решила, что лучше прибыть в Мелесен официально и не давать повода местным властям для задержания или карательных мер. Заодно я надеялась закрепить за собой статус почетные гости», благодаря чему обращение ожидало соответствующее и к Его Величеству планировало попасть без проволочек. Я рассчитывала, что моей персоной Эльхельсы непременно заинтересуются. но ну, то, что проблемы возникнут с первой же минуты нахождения в не так в этом тоже ни капли не сомневалась. На этот раз Нелл приоделась в белоснежной одежды синдаров. вооружилась парными мечами и сживал молодого скорга и нацепила холодную мину равнодушия. Такой надменной я девушку еще не видела. И очень хорошо, что это всего лишь временная маска. Со Страухими необходимо общаться на их языке. Обо мне и моем оружии слухи давно уже расползлись по королевствам, поэтому прицепила к специальному укреплению меч из рога чербиса, Заткнула за пояс клык улкара, которому уже никого не удивишь. Я к нему настолько привыкла, что всегда держала под рукой вместо ножа. Охотничью экипировку я себе пошила самую разнообразную и переодевалась по необходимости. Однако предпочитала не выпячивать редкие трофеи, а маскировать их повседневными вещами, не привлекающими лишнего внимания. К телу прилегало тонкое белье, связанное нашими мастерицами из паутины хорба, Поверх него облеплял тело защитные костюмы из кожи Гадары. А уже сверху я надела статусную по местным меркам обновку из кожи Улкара с меховыми вставками из шкуры горного каргала. На горьком опыте с зельдарином древние артефакты спрятала под обыкновенными на вид украшениями. Зельги-мастерицы сделали оплетку для браслета, серег и подвески. Из паучьей нити. Функционировали артефакты исправно, а то, что выглядели необычно, так меня это мало волновало. Прослеживался в этом особенный стиль. Девушки из ущелья подражали мне еще голяли в похожих украшениях. Кто такие? Чего надо? окликнули из дозорной башни, когда Нел, развернувшись спиной, замолотила каблуком по воротам. Таната Урелия Алахас под охраной Нелринье Ройлин, прибыла в Кишир, по приглашению Тана Хиллариона Эркоса. Звонко отрапортовала эльфирка. На той стороне кто-то сдавленно хрюкнул и зашелся надсадным кашлем. Как ты сказала? Нелройлин, младший из синдаров, отбывших по весне в сопровождении мастера Истиара Арендака, чтобы поступить на службу новому Ильхельсу? Переспросил уже грубый, простуженный голос. Второй на его фоне продолжал давиться кашлем. Она самая. Долго еще ждать, выдала девчонка презрительным тоном. Мы с госпожой проделали долгий путь и хотели бы отдохнуть с дороги. «До на еще столько времени добираться». «Погоди. А разве твоя госпожа не Таурелия, Эркос? Ты привела самозванку?» Исполнился подозрительности страж. «Маяк госпожа не самозванка», — губы Эльфирки тронула надменная улыбка. «А ты, если сомневаешься, можешь не впускать в город чистокровного Эльхельса. Его величество непременно оценит твои старания и, возможно, даже наградит за службу. Посмертно». Угроза подействовала. Уже через полминуты тяжелая решетка, закрывающая проход, медленно поползла наверх. Не знаю, что приводило в движение такую махину, но смазать механизмы не помешало бы. Вероятно, здесь давно никому не открывали ворота. Вот они и скрипели нещадно на морозе. Погодные условия севера меня пока не беспокоили. Я предполагала, что дело не только в тройном комплекте защитных костюмов со стопроцентной долей вероятности подействовала печень снежных тварей, которую принимала еще перед отъездом в Аторон. А может, в моих жилах действительно текла кровь эльхельсов, нечувствительных к холоду? Как бы там ни было, ожидание тяготило само по себе, потому что киширцы закрылись на сто засовов. Сначала наверх поднялась решетка, Следом разъехались каменные створы сразу за которыми открывался узкий проход в город под прицельными взглядами лучников и арбалетчиков. Пока мы пересекли пятиметровую толщу стены, позади опустилась решетка, отрезая от внешнего мира. На секундочку сделалось страшно, что тут нас и похоронит. Однако на последнем отрезке пути ворота, окованные железом, стали медленно открываться. Вот мы и прибыли в единственный приграничный город, принадлежащий королевству Мелесин и находящиеся за пределами неприступной стены. Первыми нас встретили два стража эльфирской наружности. Вояки живо срисовали нашу экипировку, хоть и неброскую внешне, но достаточно дорогую. Разумеется, обратили внимание на оружие и отсутствие лишней поклажи. Таана Аллахаст. Игнорируя присутствие Синдаро, уточнил эльфир с простуженным голосом. «Позвольте представиться». Я нарочно сделала вид, что даже не пытаюсь запомнить имя стража. На самом деле оно отложилось в памяти. Если понадобится, найду. Нел, кажется, Хилрион рассказывал, Ильхельсов ценят в Мелесине. Перебила мужчину. Не находишь, что нас ввели в заблуждение. Похоже, мы зря потратили время. Может, вернемся в Вагор? Там хотя бы на пороге не держали. А сразу предоставили комнаты и горячий ужин. Слово «я сдержала» прибыла в Мелесин после окончания учебного года. Но ведь оставаться тут я никому не обещала. «Верно, госпожа», — подхватила девушка игру на публику. «Не обещали. Если уйдем, урона чести не будет». «Но как же», — опешил страж. «Куда вы пойдете? За стеной гиблый лес, в котором не выжить двум крупким». «Ха-ха-ха», — -ха. насмешил. Тут я даже не притворялась. «А как мы, по-твоему, сюда добрались? Не по воздуху же?» Я развернулась и махнула остроухим работягам, замершему механического рычага, приводящего в движение ворота, мол, открывайте обратно. Таналахаст. она, Аллахаст!» Остроухий струхнул, что на самом деле уйдем. «Куда же вы? Отдохнуть за дороги. К вашим услугам лучшая гостиница, кеширы и все, что только пожелаете». «Хм, что пожелаем? Слышала, Нел? Я окатила мужика оценивающим взглядом и фыркнула, скривившись. «И что же вы предлагаете?» Не ожидала даже, что страж так расстарается. Минуты не прошло, как к воротам подали роскошный конный экипаж с магической печкой в салоне. Устроились мы с комфортом, а вот стражника внутрь не пустили. Сославшись, что самим тесно. Прокатившись до центра мимо череды однотипных домов, прибыли к помпезному зданию с золоченой вывеской «Королевский трактир». Новости о появлении эль всколыхнула маленький городок. Жители высыпали на улицы, заполонили и без того узкие улочки, мешая проезду, вытягивали шеи, пытаясь нас рассмотреть. А у парадного крыльца трактира выстроились полукругом и гудели, обсуждая каждую мелочь во внешности, поведении или одежде. Нашли развлечение. Я выбралась из экипажа, игнорируя помощь стража, и направилась к зданию, не обращая внимания на устроенный переполох. «Мрадушный прием, ничего не скажешь». Вроде бы ничего особенного, мы сами привлекли внимание и задали тон общения. Но коробило, что подобное поведение воспринималось как должное. Я ощущала эмоциональный фон толпы и стражников, а он мне совершенно не нравился. Страх, желание угодить, затаённое злорадство и зашкаливающее чувство собственного превосходства. Гнилое городишко. Пусть внешне все выглядело в рамках приличий. Что ж, внутреннее убранство трактира соответствовало названию. Море лепнины и позолоты, сочные краски в отделке стены потолка, мебель в стиле ампир. Вероятно, на этом постоялом дворе частенько останавливались благородные таны древних фамилий. Раз уж хозяева так расстарались. Нам отвели королевский номер из трех комнат с примыкающей к спальне-купальней, занимающей целый этаж. Я подумала, а почему бы не создать здесь пространственный карман с промежуточной точкой перехода? Не в спальне, конечно, а, например, в гардеробной. Элитные апартаменты использовали для редких гостей, наплыва которых не предвиделось в ближайшем будущем. Значит, риск столкнуться с постояльцами сводился к минимуму. В ожидании ужина мы с Нел по очереди принимали ванную, а я вплотную занималась убежищем. Жаль, незваные гости помешали. А то к вечеру уже закончило бы. А так пришлось принимать делегацию, состоящую из местной аристократии. Глава города уже направил в Мелисен магический вестник и даже получил ответ, что завтра в первой половине дня прибудет отряд сопровождения. Вот и заявились Таны выказать почтение на случай, если вдруг я осталась недовольной прохладным приемом. Шустро сработали. Думала, придется дольше ожидать ответа. Крепко же прижала Эльхельсов если так быстро отреагировали на новости о моем появлении. Новости вынудили поторопиться с пространственным карманом и отказаться от приглашения на светский прием, где со мной жаждали познакомиться благородные семейства. К полуночи только закончила с первым карманом, который разместила за ростовым зеркалом гардеробной. Пока я корпела над дуру наглифами, Нелл переоделась и тайком выбралась из номера, чтобы подыскать место для второго убежища. Неизвестно еще, какими последствиями аукнется визит к северянам. Лучше иметь под рукой разные варианты отхода. Ночью мы вдвоем ушли из трактира по крышам и обосновались в одном из заброшенных домов, которых в Кишире оказалось довольно много. Интересно, люди сбежали из города? Может, сгинули при нападении тварей? Или все не так печальные жители попросту переселились за стену? Как бы там ни было, опустующее жилье пригодилось. Вдали от чужих глаз и ушей мы извлекли из хранилищ полусонных зельгов и калим. Ребята быстро пришли в себя и под покровом ночи отправились собирать правдивую информацию, которую никто не откроет чужакам без необходимости. Второе пространственное убежище создала уже под утро. Сил хватило, чтобы добраться до номера в трактире и рухнуть на походный матрас в первом убежище. Нелла осталась снаружи, готовая подстраховать в любой момент и позвать меня если заявится очередная делегация. К счастью, никто не решился беспокоить гостю в ранний час, а я отлично выспалась и создала три внутренних перехода между убежищами. Первый соединял потайные комнаты в Кишире, второй вел в крепость, а третий — в ущелье. Зная, что Нил Ринья непременно предупредит, когда прибудут сопровождающие, отправилась домой, чтобы повидаться с Эльдарионом и обсудить планы с наставником и Немернисом. Последний больше остальных знал о жизни в Северном Королевстве и мог помочь дельным советам. «Без одобрения короля ни один подобный вопрос не решается», подтвердил опасение Эльфир. «Если выслали отряд, значит, а я эркас в тебе заинтересован. Городской глава наверняка предупредил, что ты не горишь желанием попасть в Мелесен. Вот они и заторопились. Будь осторожна». «Думаю, немер Немернису стоит сопровождать тай в столицу», — веско высказался Калим на общем собрании. Кишир полнится страхами о скором нашествии тварей. Они пережили четыре волны нападений, потеряли половину защитников, а из королевства подмогу так и не прислали. «Согласен», — Ним одушевился поддержкой телохранителя, с которым негласно соперничал. Эльфир вырвался вперед за счет способностей и нового уровня воинского мастерства. Калим же топтался на месте из-за ранения, неразвитого магического дара и необходимости следовать по пути плетущейся лазы, которая никого не делала сильным в одночасье. Я знала, что парень каждую свободную минуту использовал для тренировок, спал урывками и себя не жалел. Если бы не необходимость постоянно поддерживать форму, то и поесть забывал бы, наверное. «Мы с Эльдарионом уже достигли некоторых успехов», — доложился сендар, который чересчур рьяно подошел к поручению. Сын хоть и не жаловался, но я заметила, как похудел и осунулся за несколько дней разлуки. «Полагаю, пару недель ученик позанимается самостоятельно или под присмотром Тебансура». «Поддержу. Даже Эрмит не стал отрицать полезность Немерниса в Мелесине. Мы с Дафной привлечём лишнее внимание» и не сможем сопровождать в дома знати. Необходим такой эльфир, нахождение которого рядом с тайне вызовет подозрений. «Послушай, парни и дочка, они и дело говорят», — добавил Тебансур. «Если так переживаешь за дара, перенастрой время в одном из убежищ. Мы с женой и детьми поживем там до момента, пока не раздобудешь кольцо». «Сговорились?» — обвела мужчин подозрительным взглядом и вздохнула. «Ладно, так и быть. Пусть не и не сопровождают у меня в Мелесен. Но пообещайте, что вы не покинете убежище, пока сама за вами не приду», — стребовала Стебана клятву. «Только на таких условиях я могла оставить сына без защиты Синдара». Вернулась я перед обедом. Раз уж никто не потревожил, предпочла провести время с сыном и семьей, чем спускаться в общий зал трактира и общаться с незнакомыми эльфирами. Мне и так предстояло провести среди заносчивых снобов кучу времени. Утром Нил я заказала сытный завтрак в номер и вовсю наслаждалась комфортом предоставленных апартаментов, создавая видимость нашего присутствия. Кушала эльфирка немного. Часть блюд она спрятала в пространственный тайник, чтобы потом поделиться с остальными членами команды. Однако воздать должное искусству местного повара не получилось. Едва мы с ребятами прибыли в номер через пространственный карман, Как в ворота постояла во двора, въехала группа всадников. Парней я спрятала в артефакте, а сама подошла к окну, чтобы понаблюдать за прибывшими. Породистые приземистые лошади с густой шерстью мышастой масти несли на себе эльфиров в железных доспехах, комбинированных с меховыми шкурами тварей. Серебристые полосы металла слепили взгляд, от чего воины сливались в единую массу. Только старший отряды выделялся ярким плюмажем из перьев на шлеме и дорогим плащом, подбитым серебристо-голубым мехом. Не иначе важная шишка пожаловала. Белоснежная копна волнистых волос подсказывала, что в Кишир прибыл Эльхельс. Широкоплечий, нахальный, уверенный в себе самец. Его движения были скупыми, отточенными и по-звериному плавными. Мужчина спешился, единым жестом снял головной убор и, не глядя, передал подоспевшему помощнику. Тряхнув шевелюрой буйства, которые сдерживали заплетенные у висков косички, Эльхельс вскинул голову, будто почувствовал, откуда исходит внимание, и сцепился со мной взглядом пронзительно голубых глаз. Губы незнакомца тронула довольная улыбка. Хищные крылья носа затрепетали, как у зверя, почуявшего добычу. Блондин приветствовал меня почтительным наклоном головы. Короткого мига оказалось достаточно, чтобы понять. С этим самцом лучше не связываться. Я кивнула в ответ на приветствие и ушла в тень. Похоже, первые проблемы нарисовались. Вздохнула и страдальчески закатила глаза. «Знаешь, кто он?» — уточнила у эльфирки. «Тан -тул Тулей или Аран. Так зовут его близкие. Самый завидный жених после вдовствующего короля и наследника. Ответила Нел так, будто лично знала мужчину. Чистокровный Эльхельс из древнего рода, владеющего магией ледяного пламени. Семья занимает почетное место в Совете. Поверить не могу, что считала его неотразимым. Тифу, позёр. О, так он до сих пор тебе нравится? Взглянула на девушку с недоумением. Это же самовлюблённый нарцисс. Посмотри, как рисуется. Наивно полагает, что я тайком наблюдаю за ним. Так наблюдаешь же, — хмыкнула Нил Ринья. Не отрицаю, раньше нравился. Не было девушки в Мелесине, которая не вздыхала бы по красавчику Аарону. Он разбил столько сердец, что не счесть. Эль Хельс нравится девушкам, красиво ухаживает и воспевает их красоту. Но при этом, чистолюбив и требователен, быстро охладевает к очередной избраннице. «Значит, влюблённость осталась в прошлом?» Еще раз уточнила я, чтобы в дальнейшем не ранить чувство защитницы. «Я бы сказала, в далёком прошлом», — добавила девушка. «Я чуть было не стала его новым синдаром». «Новым?» — удивилась. «А куда делся старый?» «Погиб, защищая жизнь хозяина в ледяных пустошах». «Я наивно полагала, что Тулмарон выберет меня». Но он отдал предпочтение другому кандидату, более опытному и искушенному во всех смыслах. Тогда я расстроилась так сильно, что сбежала вслед за братом, который отправился с наставником в Атарон. Знаешь, с дня нашего знакомства я каждый день благодарю Илару и вознашу молитву за то, что не связал меня с Сараном, За то, что Бог послал хозяйку, о которой можно только мечтать за то, что увидела, какая пропасть разделяет эльхельсов, гордящихся чистотой расы, и истинной носительницей древней крови. К Тулмарону я не испытываю ничего, кроме презрения и жалости. А за тебя жизнь отдам, не раздумывая. И не потому, что Синдаров готовит к этому с рождения, а по велению сердца. Я и без связующих ритуалов не предам, и пойду до самого конца. Спасибо, что так высоко ценишь наши отношения. Ты, Немернис с икалем связаны клятвой служения, которую принесли в силу сложившихся обстоятельств. Но вы вольны сами выбирать судьбу. Я никого не буду удерживать силой. Отпущу по первому требованию. И только порадуюсь, если вы заведете семьи и будете счастливы. Спасибо за эти слова. Эльфирка расчувствовалась. Но я не хочу никуда уходить. И даже рада, что клятва велит всюду следовать за тобой незримой тенью и оберегать от опасностей. Я сама этого хочу. И не променяю службу тебе ни на что другое, будь уверена». Нел еще хлюпала носом, когда в двери постучал посыльно и сообщила прибытие отряда. Тантулей просила о встрече с Таной Таурельей Аллахаст. Что ж, задерживаться в Кишире я не собиралась. Поэтому спустилась в обеденный зал, где временно расположились мелисенцы. Нел неслышно следовала позади готовая в любой момент прийти на помощь. При нашем появлении мелисенцы, как один развернулись и уставились на нас во все глаза. Но я привыкла к подобному вниманию в Академии, так что ничуть не смутилась и направилась прямиком к старшему. Тан -тул Тулей, полагаю. В нарушении общепринятых правил первая обратилась к незнакомому мужчине. Тана Турелия -э Аллахаст. Эльхельс поднялся навстречу. Обозначил поклон и коснулся горячими губами моей руки. Мы рады знакомству. По счастливой случайности я прибыл в вельверг по делам семьи. Когда из Кишира пришла весть о вашем появлении, признаться, я до последнего не верил, что принц встретил чистокровную представительницу Эльхельсов так далеко от родины. Но теперь вижу, как ошибался». Хилларион Эркес отыскал настоящее сокровище, которое станет украшением Мелисина. С вашим появлением над благословенным Орлистиром загорелась яркая звезда, символизирующая новый рассвет нашей расы. Полагаю, вы преувеличиваете мою роль в жизни Мелисина. Не повелась на явную лесть и любезничать с остроухим не собиралась. Я прибыла сюда с определенной миссией, которую намерена довести до конца. «Внутренние дела королевства меня не касаются. Если вы заявили сюда, чтобы поглазеть на Эльхельса, которого случайно откопал Хиларион, то разочарую. Представления не будет. Я вам не дикая зверушка, которую на ярмарке показывают за медную монету». «А странный язык, дикая и дерзкая», причмокнул от удовольствия Эльхельс, ничуть не смутившись резкой отповеди. Наоборот, глаза мужчины засверкали от азарта и предвкушения. «За твое внимание будут бороться все свободные и чистокровные. Однако никто из них мне не соперник. Я первый в списке на выбор пары, и я заявляю о своем праве». В подтверждение слов мужчина поднял наверх ладонь, сомкнутую в кулак, и ее тут же окутало прозрачно-голубое пламя. Точно такой ледяной отблеск отразился в удивительных глазах Остроухова, который в этот момент походил на полубога, сошедшего на Мирельсинт. Однако меня подобными фокусами не проймешь. Заявлять вы можете что угодно. Я не поддана имелись, но и не обязана подчиняться законам королевства. Спорные вопросы я привыкла решать поединком. Но прежде чем бросать мне вызов, убедитесь, что владеете хотя бы танцем смерти. «Не Лринья нам нужен кто-нибудь из этих танов, чтобы попасть в Бельверг. «Нет, мастер». Эльфирка почтительно поклонилась, сложив ладони в молитвенном жесте, нарочито подчеркивая мой статус. «Если одобрение Его Величества получено, то двух сопровождающих из на достаточно, чтобы попасть за стену. Я уже раздобыла лошадей, можем отправляться немедленно. Немернис присоединится позже». «Тогда идем» окатила Эльхель с холодным равнодушием. Здесь нам больше нечего делать. Только время зря потеряли.